Какой-то миг я действительно был счастлив, невероятно счастлив. Никогда в жизни я не испытывал такого счастья. И потом ты испугался? Нет, не думаю. Я скорее разозлился от того, что они не позволили мне, ну, вроде бы как, остаться там. Не разрешили войти. Не дали как следует поговорить с мамой. Капеллан стал серьезным. Ты не встретил там Бога или Иисуса? Или апостола Петра? Харви покачал головой. Ты не думаешь, что это несколько странно? Попасть на небеса и никого из них не увидеть? Харви почувствовал, как у него внутри что-то оборвалось. Капеллан улыбнулся доброй улыбкой. Харви, я не думаю, что Господь позволит нам пересекать эту границу.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 Он откинулся назад и зажег новую спичку. «Ты понимаешь, что хотел сказать апостол Павел, Арви?» «Не совсем. Он говорит, что нам не дано понять или видеть то, что находится вне нашего мира. Все время, которое нам отведено, мы смотрим в мутное зеркало. Потом, когда это время истечет, мы увидим то, что находится за ним» и тогда на нас не зайдет понимание этой жизни, но не раньше. Почему же? Потому что на то воля Божья. И мы должны смириться с этой его волей? Капеллан, казалось, был смущен. Конечно, должны, Харви. Мы слуги его. Ослушавшись его, мы навлечем на себя погибель. Харви пожал плечами. — А вы не думаете, что у нас есть право подвергать сомнениям его волю? Последовало молчание. — Когда ты богохульствуешь, Харви, — вот как сейчас, — тихо сказал наконец капеллан, — ты открываешь себя злым темным силам. Ты лишаешься защиты Божьей. — Я не богохульствую, — богохульствуешь. Подвергать сомнениям Божью волю и разглагольствовать о ней подобным образом — это и есть богохульство. Ты слабеешь духом и даешь возможность злу овладеть собой. Капеллан улыбнулся. — Давай помолимся вместе за твоих мать и отца. Глава седьмая Понедельник, 22 октября. Кэт Хемингуэй сидела на месте пассажира в маленьком форде из гаража вечерних новостей Суссекса. А Эдди Бикс, штатный фотограф, назначенный на задание вместе с ней, въезжал на холм, ведущий к церкви. Это был здоровенный, неуклюжий парень бандитского вида, чуть старше 20, в форменных камуфляжных ботинках, джинсах и дутом жилете, с веселым детским лицом, подстриженными под горшок волосами и золотой сережкой в ухе. Каждый раз, когда Кэт выезжала с ним на репортажи, у него было новое увлечение. На этой неделе он сходил с ума по поплавковым камерам. — В темноте потрясающе! Просто пускаешь ее по течению. Я хочу сказать, такое потрясное чувство! Во! Она почти не слушала, думая о другом. «Стук из могилы. 23-летняя девушка. На год моложе ее». Кат вспомнила, как однажды в детстве, играя в прятки, она залезла в старый сундук, и, когда попыталась приоткрыть крышку, не смогла ее сдвинуть и вдруг почувствовала, как что-то ползет по ее ноге. Она чуть не сошла с ума, стала кричать и колотить по сундуку, что есть мочи, а ее сестра вошла в комнату, и вместо того, чтобы освободить ее... Начала стучать по крышке и стонать, как привидение.